Тридцать седьмая глава. Тася. Теперь я в полной мере понимала значение слов, словно крылья выросли за спиной. Казалось, ничто не могло омрачить моего счастья. Все проблемы превратились в обыденную мелочь. Нарисовать новые работы – да запросто. Выполнить объемный заказ – еще легче. Мне было так радостно на душе, что хотелось петь от счастья. Еще и десяти минут не прошло, как мы расстались с мужчиной, который не выпускал меня всю ночь из своих объятий, а я уже мечтала о новой встрече. Мы договорились с Александром, что он приедет к нам с Лизой днем на речку. Не успела я войти в дом, как застала в прихожей мать. Но разве она не должна была быть на работе? Взглянула в ее недовольное и хмурое лицо и поняла, что серьезного разговора не избежать. Сколько не живи отдельно. А вот я приехала домой, и кажется, что никуда и не уезжала. И, вероятно, оставалась для нее таким же ребенком, как и Лиза, за которого она переживала ничуть не меньше. Тася. Спокойным голосом начала мама. «Я понимаю, личная жизнь и все дела. Сама была молодая. Но потрудись, пожалуйста, приходить хотя бы к рассвету. Лиза все утро спрашивала у меня, где ты ночевала. Куда ушла поздней ночью, да еще и в грозу. И почему не вернулась домой?» «Я поняла, мам. Действительно, с этими чувствами и любовью из головы все вылетело». И я не подумала, какой пример подаю младшей сестре. Извини. Ну, вот и хорошо. Надеюсь, ты понимаешь, что Лиза еще совсем малышка, чтобы знать некоторые подробности из жизни взрослых людей. После Лизиной операции мама еще более рьяно взялась опекать младшую дочь. И я прекрасно понимала ее чувства. Отца не стало, я уехала в Москву. Лиза стала её отрадой и смыслом жизни. Но я не ревновала её к сестре. Напротив, всячески старалась опекать и помогать с Лизой. Но вспомнить бы, о чём думала прошлой ночью, кажется, впервые за всё время я отдалась чувствам и совершенно ни о чём не думала. «А теперь переодевайся и пошли завтракать. У меня к тебе серьёзный разговор». Ну вот, думала, что легко отделалась. Наивная. «А ты почему не на работе?» Спросила я, направляясь в свою комнату. «У меня отпуск. Две недели буду дома. Займусь огородом и рассадой. В этом году еще ничего не высаживала». Ответила мама мне вслед. Я быстро переоделась и пришла на кухню. Мне не хотелось есть. Я засыпала на ходу и постоянно думала о Саше. Наверное, он тоже был вымотан и сильно устал, голоден. Но меня накормит мама, а его чужая тетя из какого-то кафе. Я не хотела думать, что он пойдет в престиж, а Лиля или Лариса будут заискивающей ему улыбаться. «Что это за молодой человек? Кажется, ты говорила, за тобой ухаживает некий Влад». «А стоило этому красавцу на огромной машине появиться здесь, как ты на вторую ночь побежала к нему? На третью? Какая разница?» «Мама строго на меня посмотрела». «Все сложно, мама». «Но, кажется, пришла пора рассказать ей правду и, может быть, спросить совета». Впервые я не знала, как мне поступить. Сердце тянулось к Александру, Но умом я понимала, что таких дурочек, как я, у него осталось полно в городе, куда он переехал жить. Я никуда не тороплюсь, а Лиза еще не скоро вернется. Мама внимательно на меня посмотрела. И я решилась, набрав в легкие воздуха, как на духу все рассказала. И про ту ночь, и про нашу новую встречу с Сашей в Москве на помолвке Наташи. И про домогательство Мирона Ребровского, и про испорченную студию, и даже про Влада, упомянув, что не испытывала к нему и сотой доли тех чувств, что чувствовала к Саше. В общем, всё-всё рассказала, опуская интимные подробности. Даже легче на душе стало, когда избавилась от такого неподъёмного груза. «Да, Тася...» Шумно выдохнула мама и сжала губы, но спустя непродолжительное время произнесла. «Мне одновременно больно и грустно, и в некоторой мере радостно сейчас за тебя. Больно, потому что так много не знала о твоей жизни. Грустно, потому что после той ночи с этим Александром доверие между нами пропало. По моей вине пропало. А радостно она слабо улыбнулась». «Ты такая счастливая сейчас сидишь передо мной. И молодой человек вроде как неплохой. Хотя я и не верю в такие истории. Он ухаживать и говорить может красиво, но кто его знает, что у него там в душе на самом деле? В семье разлад. Почему он ушёл из неё? Да и живёт за границей. Ему скоро придётся возвращаться. А когда ты не получишь приглашения поехать вместе с ним... «Будет очень горько на душе». «Но я и без слов мамы все это прекрасно понимала, но думать сейчас об этом не хотела. Саша будет рядом ровно до того момента, пока ему это нравилось и было удобно. А как придет время возвращаться обратно, все позабудется. И пусть так. Я искренне считала, что лучше быть счастливой эти несколько дней». Чем вообще не испытать таких сильных эмоций и чувств? Ты только предохраняйся. Предостерегла меня мама, а я залилась румянцем. Непривычно было мне вот так ранним утром сидеть на кухне и откровенничать с мамой. Точно снег пошел в Африке. Настолько это все было нереально и не похоже на наши отношения. Мама поднялась. Наложила мне каши в тарелку, сделала бутерброд, а себе налила чаю. «А он вполне симпатичный, и глаза у него добрые. Приводи его вечером на ужин», – предложила она. «Я приготовлю что-нибудь вкусненькое. Хочу рассмотреть его поближе, пообщаться, прикормим. Не дело ведь по кафе питаться». Кроме престижа тут и поесть особо больше негде. Мама, не нужно никаких разговоров с ним. Да не в том смысле, Тася. Просто хочу понять, что он за человек. Да и что вы, прятаться по углам будете? Он надолго приехал? Не знаю. Я пожала плечами, глотая горячую кашу, мечтая поскорее уже закончить все разговоры. После завтрака я хотела немного вздремнуть. Прошлую ночь я так и не сомкнула глаз. А когда Лиза придёт со школы, позвоню Саше или дождусь от него звонка. Вдруг он тоже сейчас отдыхал. Выпила чай и ещё немного посидела ради приличия с мамой. А потом ушла в свою комнату. Легла на кровать и провалилась в сон. Проснулась уже от того, что кто-то тормошил меня за плечо. «Тась, ты решила весь день проспать?» Услышала грустный голос сестры. Я разлепила сонные глаза и посмотрела в печальное лицо Лизы. «Нет, конечно, сколько времени?» Посмотрела в окно, на улице было еще светло. «Почти три часа дня, я уже час как вернулась домой из школы». «Мама прилегла отдохнуть, а ты говорила, что мы пойдем на речку. Мы пойдем или мне за уроки садиться?» «Попозже пойдем. Иди уроки пока делай». Я окончательно проснулась и потянулась к телефону, что лежал на тумбочке. Пропущенных звонков от Саши не было, что уже хорошо. Мне казалось, что он отдыхал, и потому я не стала звонить и писать ему смс, чтобы не беспокоить. «Как встанет, сам даст о себе знать», – решила я. Лиза убежала делать уроки, а я приняла душ, выпила воды и вышла во двор. День был ясным, на небе не облачко. И не скажешь, что последние пару дней по вечерам буйствовала сильная гроза. Мама уже вышла во двор и вовсю занималась работой. Я решила ей помочь а вернуться к рисованию позднее, на речке. С детства не любила копошиться в земле. Мама я знала тоже, но чем покупать овощи у местных жителей, легче вырастить всё самому. Спустя полтора часа я зашла в дом. Лиза как раз выучила уроки. Саша так и не позвонил. И не сказать, что я сильно беспокоилась по этому поводу, Но сердце тоскливо сжалось в груди. А вдруг он и вовсе больше не позвонит? Мы быстро собрались с Лизой на речку и спустя десять минут вышагивали по тропинке. Спуск был крутой, и после дождя на траве легко можно было поскользнуться и полететь кубарем вниз. Раньше отец часто прокашивал этот участок горы от высокой травы. Помню, как в детстве все втроём, когда еще не было Лизы, мы часто ходили к реке и летом проводили на берегу все вечера. Наверное, у меня любовь к этому месту была родом из детских воспоминаний, поэтому и тянула всегда на берег. «Тась, а Саша сегодня приедет?» Вдруг спросила Лиза, а я сильно удивилась. «Не знаю», – честно ответила сестре. «Смотри под ноги», – предупредила ее, заметив, что она смотрит куда угодно, но только не под ноги. Не хватало, чтобы зацепилась кроссовками за какой-нибудь сорняк и полетела вниз. «А мне он нравится, хотя в первый раз он меня сильно напугал», – призналась Лиза и смущенно опустила голову вниз. «У меня тоже в первый раз он вызвал смешанные чувства. Я слабо ухмыльнулась». «Нет, страшным он, конечно, не был, но его комплекция, молчаливость и задумчивый взгляд сильно нервировали меня в нашу первую встречу». «А как вы познакомились?» – продолжила допрос Лиза. И вот тут я замешкалась с ответом. «Маленькой сестре не обязательно знать все нюансы нашего знакомства и первой встречи». Да и вообще, Лизе никогда не нужно знать такие подробности. Я подменяла Регину на работе. Решила отталкиваться от настоящего времени. Поехала домой, а моя машина заглохла на дороге. Он проезжал мимо и помог мне. А вы давно встречаетесь? Нет, не очень. Лиза, кто-то сейчас сменит своё имя на нелюбимое – Варвару. «Любопытствовать иногда бывает неуместно. Вот всегда ты так, Тась. Но я ведь уже не маленькая, и мне всё интересно. Он вроде неплохой человек, вон как со мной возился вчера. Наверное, ты ему сильно нравишься». «Ох, Лиза, он очень неплохой человек», заверила я сестру. «И он мне тоже нравится». «Благодаря ему...» Мы тогда сделали тебе операцию, а еще, кажется, я крепко в него влюбилась. Вспомнила о вчерашней ночи в домике и ласках мужчины, и на коже выступили мурашки. Обняла сестру за худенькие плечики и прижала к себе. «Не по годам умна и находчива!» Улыбнулась я и поцеловала ее в макушку. Мы спустились к реке, Я расстелила плед на песке. Лиза легла почитать. А я принялась рисовать, чтобы отвлечь себя от гнетущих мыслей. Но всё время думала о Саше. И когда его большая чёрная машина остановилась возле нас, испытала облегчение и счастье. Отложила кисточки и направилась к нему навстречу. «Я думала, что-то случилось». Подошла и обняла Сашу. Всего лишь несколько часов прошло, а я уже соскучилась и мечтала снова оказаться с ним наедине. Чувства были такими сильными, до да дрожи в коленях, и я не хотела их больше скрывать. «Я спал», – честно признался Саша, а на его красивом лице появилась улыбка. «Ты выжила из меня вчера все соки». Несколько тише произнёс он, чтобы Лиза не услышала. «Вместе мы немного посидели на берегу. Саша поплавал с Лизой, а потом ему кто-то позвонил, и он договорился о встрече с человеком. Но я видела, что радости он не испытывал на этот счёт. И с кем бы он мог здесь встретиться, находясь в чужом городе, не имея знакомых и друзей, кроме нас с Лизой». Но задавать лишние вопросы не стало, заметив, как помрачнело его лицо. «Извини, я отъеду, если ты не против. Как соберетесь домой, позвони. Я вас заберу». «Да», – я обняла мужчину. Мне теперь постоянно хотелось к нему прикасаться и смотреть на него. Я понимала, что по уши в него влюбилась и мне очень сложно будет уживаться с этими новыми для себя чувствами, особенно после его отъезда из России». Саша сел в машину и уехал, а мы остались с Лизой одни на берегу. Когда начало смеркаться, то мы поднялись по тропинке в гору и направились к дому. «Саше я звонить не стала. Решила, напишу сообщение, когда вернемся домой». Ни о чем плохом, естественно, не думала, но когда мы с Лизой вошли во двор и увидели маму, лежащую на земле, мое сердце содрогнулось от страха. Бросив вещи, я сначала кинулась к ней, а затем принялась звонить в скорую и Саше, совершала все действия на автомате. Мне стало вдруг так страшно потерять маму, Лиза склонилась над ней, плакала и просила её открыть глаза. Пульс на шее, к счастью, прощупывался. Но я не знала, что могло случиться, пока нас не было дома, и как давно мама лежала без сознания. Саша приехал быстрее скорой, но не один, а в компании Карима, который недавно привозил нас с Лизой домой, когда она поранила ногу на берегу реки. Я плохо соображала, откуда мужчины знали друг друга и почему сейчас были вместе. И всё, о чём могла думать о матери, которая, возможно, находилась на грани жизни и смерти. Теперь отчасти я понимала все её чувства и беспомощность, когда отцу однажды стало плохо. Я боялась, что и мама впадёт в кому и больше никогда не откроет глаза». Карим предложил отвезти маму в больницу, потому что бригада врачей до нас так и не доехала. Он взял ее на руки и положил в свою машину на заднее сиденье. Мы с Лизой сели в машину Саши. «Не переживай, все будет хорошо». Саша мельком смотрел в мою сторону, пока мы ехали в больницу. Коснулся руки, а я сильно вздрогнула оторвав взгляд от большой черной машины, что ехала впереди. И если бы не помощь мужчины и их слаженные действия, не знаю, что со мной было. Я уже и забыла, как это балансировать на грани от страха за жизнь близкого человека. Только сейчас все чувства были обострены до предела, а я ощущала себя такой же маленькой и беспомощной, Как Лиза.